Больше в неё там не умещается, понимаете? То есть, значит ли это, что какой у вас размер внутреннего банка, то есть сколько вы себе можете представить денег, столько вы можете и заработать. Не、Или、представить, вы... а сколько, с какой суммой вы можете хотя бы мысленно работать. Мысленно работать. Работать. Хотят все. Чет последнее время у меня все хотят, время вылечивается. Но в самом все хотят, чтобы с неба упал, в кейсе, в нем лежали деньги. Да, бля, да, и для да. Для этого да. больше ничего не надо делать.、Да. Но потом возникнут проблемы, эти деньги надо как-то ре реализовывать, а как объяснить, откуда они у тебя взяли? Деньги окружены таким количеством всевозможных сцеплений, что искусство работы с деньгами... Вот, Я недавно слышал по центральному телевидению человека, утверждающий, что он специалист в генетической психологии, что вот если сейчас собрать все деньги и разделить на все человечество поровну, то пройдет два-три года и деньги опять окажутся у тех, у кого они были. Естественным путем. Он убежден, что способность владеть большими деньгами до навычи не многим это генетически предопределено. Это его версия. Я Ничего. Вы не согласны или нет? Вы, вы знаете, я не имею, я считаю, что что что дело не не совсем в этом, но я согласен с ним, что деньги такая ценность, которая вызывает с собой столько в нагрузку всяких проблем, в нагрузку. Все хотят иметь много денег, а многие ли хотят ходить в туалет с охранником? Да, не каждый может выдержать. <свят> да, я про это и говорю. У нас в гостях психолог Игорь Калинаускас, мы сегодня говорим о психологии и мистике, и наш телефон 540-67-98, код Москвы-495. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Андрей. Да, Андрей. Я вот хотел бы, ну конечно, я не сначала программу слушаю, я не знаю, какое определение Игорь дал в отношении слова мистика, но я так понимаю, что это что-то такое таинственное, необъяснимое, чудесное. Можно ли сказать так? Нет, Андрей, я как раз дал научно-философское объяснение. Мистика это такое подход к реальности, который утверждает, что человек может напрямую установить взаимодействие с более высокими, с более сильными или высшими, как говорят,、э、аспектами реальности. Это и есть мистика в философском смысле слова. Андрей, ну, вы расскажите свой мистический случай, как вы его понимаете? Да. Я являюсь вообще священослужителем, христианином.、Mm -hmm. Вот, и у меня была такая история, когда еще не был пастором церкви.、Э, в общем, много трудился, были христианские вот семинары, это было в Краснодаре. Вот и просто у меня большое перетомление было. Я думаю, как я вообще все это выдержу? Еще какой-то такой натиск, ну как обычно у нас не все гладко в жизни получается. Вот это если у христиан и у них христиан. Так вот и я просто лежал、э, в семь часов утра и такая вот просто внутри было, ну молитва, вот просто Господи, как я это все выдержу? Помоги. И открытое было у меня окно, и не, не как вот бывают воробьи там или голуби подрались там из-за куска хлеба, а вот просто тихо в комнату залетает голубь и садится мне на руку, но、ну, я на боку лежал, вот такое как прикосновение и сразу же обратно улетел, вот я просто лежу, у меня слезы текут. Как будто Бог скалцанок, я все вижу. И вот этого прикосновения было достаточно. Потом я как в звадное, не знаю, как в хорошем смысле, вот целую неделю вообще трудился. Все удивлялись, откуда у тебя столько энергии? Вот такая вот такая ситуация. Но、ну, моя вера, конечно, в Бога еще больше после этого укрепилась. Я знаю, что он реальность у -у -у. чего? Дуая, спасения. Да. Спасибо, Андрей. Вы знаете, Андрей. Когда речь идёт о вере, это настолько интимно, что я даже не смею касаться лично какого-то человека и его веры. Я могу сказать только одно, что общаясь по своей жизни с многими людьми, верующими, искренне верующими из самых разных конфессий, никогда, если человек искренне верующий, никогда не возникают сложностей вообще, не споров, дискуссий, к чьему вера там лучше, хуже, потому что мне кажется, что когда человек уверовал, тем более такое откровение, такое прикосновение духа Божьего, то он... мне показалось в вашем голосе, что вы такой человек, который не будет、э, воевать, а будет открываться навстречу, да? Я... Можно я со своей, может быть, более такой прагматичной позицией, а может быть, это просто,、э, просто так случилось? Ну, залетел голод,、э, Нет, и, вот、не это же дело в, в интерпретации. Понимаете, для, для человека верующего не может. Вы говорите, дело в интерпретации, конечно. Конечно. Вся наша жизнь – это интерпретация получаемых от мира воздействий. Так, как говорят, это иллюзии. Вы скажете мне, допустим, да, поподыч, это ваши иллюзии, но это ведь моя иллюзия. То есть то, что чувствуете вы, то для вас истина, правильно, есть, да? Есть истина, да? Ненаучное имеется в виду,、да. объективное, вне зависимости от него. А для человека реально на его жизнь влияет только то, что он пережил как истину. И если он что-то пережил как субъективную истину, он может играть, притворяться под давлением внешних обстоятельств. Но он, она для него истина на самом деле. А то, что он не пережил как субъективную истину, это... Это рациональные конструкции, которыми он манипулирует в соответствии с теми требованиями, которыми предъявляет окружающие его люди. Это психолог Игорь Николаевич Калинаускас, и наш телефон 540-67-98, код Москвы-495. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Леонид, Москва. Да, Леонид. У меня вопрос такого плана. Ну, я... Когда бывает в семье что-то неладное, я чувствую, нужно быть на, на любом расстоянии или наоборот за секунду. Вот, но меня интересует больше другое. Я во сне видел человека, лицо. Через несколько лет я встречаю человека, я узнаю его. Вот он, я его вижу. Вот как, как я вот не могу себе объяснить вот, вот эту вещь, как можно во сне увидеть лицо человека, которого ты никогда не видел. Вот, потом увидишь и, и тут же узнаешь.、Mm. Спасибо, Леонид.、Вы、знаете, я мог бы долго говоря а, на языке знач психологии объяснить вам этот механизм, но я вам просто скажу два факта и вы сами подумайте, какой вам больше подходит. Один факт, что у каждого человека в смысле внешности биологической, да, вот лица, форма лица, тела есть нное количество двойников, обязательно. Так они почти как близнецы, один момент. Второй момент、э, — те проекции, которые выдаёт наше подсознание во сне, они могут быть как связаны с внешним миром, так могут быть проекциями чисто внутреннего мира. И четвёртое — если вы с этим человеком не просто встретились, узнали его, но познакомились, и он вошёл в вашу жизнь, да, — то возможно это был образ так, некого ну, реально существующей модели, да, вот ну чтобы рассказать на научном языке это очень долго, а чтобы вот не на научном прекрасно и чудесно, что вы увидели и встретили этого человека. А вы знаете, я помню, что в детстве особенно у меня очень часто бывали такие моменты, вот в школе там. бежишь на перемене и думаешь а а вот сейчас вот это произойдет или сейчас из угла появится、вот、этот человек и он появляется а, такие такие эпизоды мне рассказывали очень многие это не то что моя какая-то суперспособность что это такое ну говоря языком психологии так работает механизм опережающего отражения у, у нас есть такой механизм и когда он ничем не поврежден Мы о нем не знаем, но он работает и для науки это факт. И он это нормальное свойство человека и, и, и животных. Кстати говоря, тех, которые выше животных, имеют опережающее отражение. Без него невозможно было бы выжить. Но может быть вот этот сон тоже таким опережающим Но... отражением только на уровне подсознания? Ну, Но... совсем-то в такую, и во временной другой... Понимаете, дело в том, что количество информации, в... которую мы учитываем своим сознанием, да, в момент её поступления, количество информации, не учтённой поступающей непосредственно в так называемую в фундаментальную нашу память или базовую память, несуизмеримо. — То есть、Мы、подсознание гораздо больше. — Подсознание оперирует гораздо большими объёмами информации, но выдаёт их сознание часто в формах или образных, или аллегорических, или мифологических. Это зависит от того, чем заполнено ваше сознание, какими образом, какими парадигмами, какими структурами. Это длинный разговор. — Да. Давайте следующий звонок. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Как Здравствуйте. вас зовут? Меня зовут Елена. Да, Елена.、Вы、знаете, я вот、э, внимательно слушаю вашу передачу. У меня вот некакой вопрос. Дело в том, что, допустим, у меня нет никаких мистических переживаний, но, может быть, там я очень молода для этого еще. А сколького вам, блядь? Двадцати года. Угу. Вот, я просто хотела узнать.、Э, я вот слушаю всех звонящих людей.、Э, эти мистические переживания, которые они рассказывают, они как-то дестабилизируют их жизнь, то есть независимо от того, там хорошие по большей части даже плохие события, вот нужны ли эти мистические переживания вообще, то есть человеку, что они ему дают, если ну вот, происходит такое расшатывание внешней какой-то жизни. Лена, извините, но можно задать же и встречный вопрос: а может ли человек、э, гарантировать, что он, что такое переживание с ним не случится? Кто ему может гарантировать? Он может этого не хотеть, но гарантировать ни того ни другого невозможно. В Америке провели исследование, из которого выяснилось, что каждый четвертый или пятый американец имел жизненное сильное, вот мистическое, эзотерическое переживание. Трое из четверых не хотят, чтобы это было еще раз. Конечно, ведь само из ряда вон выходящее, да? Ну, вот вы спите сладко на рассвете, а вас вдруг насильно разбудили. Вам приятно? А может, вас разбудили, чтобы спасти от гибели? Но это вы поймёте через несколько мгновений позже, когда вам скажут, что пожар, землетрясение, ещё что-нибудь. Но в сам момент-то вы раздражены, потому что вас вдруг насильно разбудили. Понимаете, поэтому... Конечно, будоражат такие переживания. Конечно, столкновение с неизвестным всегда напрягает. Но иногда это такая радость потом. Ну и, наверное, это факт нашей жизни. И таких фактов мы сегодня услышали немало. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о психологии и мистике. А у нас в гостях был психолог Игорь Калинаускас.、И、я, Светлана Свистунова, прощаюсь с вами. До свидания.